Глава 1. Летом 2000 года моя жена Роберта приехала в Эдмонтон навестить сына. Я решил остаться дома и поработать над различными проектами, связанными с энергией любви. За год до этого я уже начинал писать эту книгу, но не закончил. Написанное не удовлетворяло. Мне казалось, что работа над продолжением Посланника совершенно бесполезное дело, тем более что вокруг были более интересные и продуктивные занятия. Так полагал я. Но Вселенная, как это случается, считала иначе. Мои гиды велели мне доказать начатую историю перед тем, как переходить к следующему пункту плана. Это должно было создать основание для будущих событий. Кроме того, многие читатели спрашивали в письмах, когда же наконец появится следующая, неоконченная часть повествования. Для меня же эта история была подобна старой газете. С другой стороны, Приход к пониманию могущества, таящегося в посылании любви, оказался огромным путешествием, а не просто щелчком переключателя, как я полагал. Порой нетерпение одерживает надо мной верх. Проглядывая написанное ранее, я принял решение все стереть и ненадолго съездить в горы в поисках подсказки. Я хотел посетить место силы, что располагается неподалеку от Калгари, провинции Альберта. Именно там находится мощный энергетический вихрь, во многом подобный тому, что было обнаружен в Седоне. Мое место силы имело свои особенности, но техника работы с ним была та же. Смешно. Люди отправляются отсюда в путешествие по всему миру с целью посетить места силы и не подозревают, что всего лишь в часе езды от них находится мощнейшее по своей энергетике место. Просто оно хорошо спрятано. Люди думают, что самые мощные места силы в мире известны и обозначены на картах. На самом деле все наоборот. Ни один шаман не станет разглашать свои места силы, открывая к ним путь всем подряд. Такое происходит лишь когда место силы изменяется настолько, что становится готовым к приему обычных людей. К этому времени шаман переносит свою силу в иное место. Придя на это место, вы бы, вероятно, заметили лишь небольшой энергетический вихрь, Но это лишь верхушка айсберга. То, что находится под землей, превосходит размерами большинство других энергетических вихрей. Это зрелище не для трусливых. Я расскажу вам позже, как найти такое место и чего от него ожидать. Пока же продолжим повествование. Стерев большую часть ранее написанного, я пустился в путь к этому вихрю энергии. Дорога пролегала мимо закрытой вот уже несколько лет заправочной станции той самой заправочной станции, о которой я рассказал в начале своей первой книги «Посланник». Вы можете прочитать эту историю в «Посланнике», потому сейчас я не буду на этом останавливаться. Итак, я проезжал мимо заправочной станции и решил остановиться перекусить, так как впереди предстоял долгий пеший подъем к цели путешествия. Припарковав машину, я вошел в закусочную, которая была частью станции. Здесь почти ничто не изменилось. Внутри было лишь несколько человек, в основном дальнобойщики, пьющие кофе. Я сел на высокий стул у стойки. Официантка была занята разговором с дальнобойщиками, потому я принялся изучать меню, лежащее на стойке. Под стеклянной крышкой лежал кусок прекрасного с виду домашнего яблочного пирога, и уже до прихода официантки я решил, что закажу яблочный пирог и горячее какао. Официантка попрощалась с покидающим закусочную дальнобойщиками, Когда она дошла до стойки, посетители, сидевшие за другим столиком, встали и направились к выходу. «Именно так я люблю сидеть в ресторанах. В одиночестве», — подумал я. «Дорогуша, что будешь сегодня?» — спросила меня официантка. Я мгновенно узнал ее. Такое лицо не забывается. Оно принадлежало к самому необычному из всех ангелов. «Что ж ты за придурок? Судишь о людях по их внешности», — сказала я себе. «В один прекрасный день надо будет взять и вырвать из башки эту часть мозга». «Порой я невыносим для самого себя. Она не была уродлива, просто больше походила на водителя грузовика, чем на ангела. Пожалуй, страх быть узнанным и смущение вызвали эти оценочные суждения. В конце концов, я ей очень обязан за доброту, проявленную ко мне давным-давно. «Кусок яблочного пирога и горячее какао, пожалуйста», — робко ответил я. Слова «какой я идиот, какой я идиот» непрерывно крутились в голове и начинали складываться в мелодию. Чего еще не хватало, так это исполнить танец идиота, что я и сделал, лишь только она поставила передо мной чашку какао. «Вот, пожалуйста, дорогуша», — сказала она, — «я умудрился не просто пролить какао, но сделать это еще и на ее передник». Она рассмеялась, в основном над сорока оттенками красного на моем лице. Повар смотрел на нас через открытое окно для подачи приготовленной пищи из кухни. «Ваху! Неплохо получилось!» — крикнул он в мою сторону. «Я очень сожалею, вы в порядке?» — спросил я. «Все нормально, Клаус», — ответила она. «Что? Откуда вы знаете, как меня зовут?» — спросил я, пытаясь помочь ей убрать. «Неужели ты думал, что я забуду? Ведь ты тот чудак, что мотался по дороге взад-вперед несколько лет назад». «Да, это был я», — признался я. Чувствуя, что мое смущение достигает 9 баллов. «Так откуда же ты знаешь мое имя? Я назывался тогда?» «Нет. Три-четыре недели назад сюда заглянули с расспросами две леди. А еще интересовались, читала ли я твою книгу», — ответила она, отходя за другой чашкой горячего какао и оставляя меня в ожидании продолжения. Вернувшись с какао, она поставила чашку на стол вне моей достигаемости и пошла за пирогом. Я послал ей мысленное пожелание. «Большой кусок! Большой кусок! Большой кусок!» Сработало. Она вернулась с куском в пол пирога. «Ну вот», — сказала она, и снова завладела чашкой какао. Чашка стояла на столе, но у нее в руке. Я держал ладони на коленях, ожидая ее разрешения. Свободной рукой она вынула из подстойки бара банку со взбитыми сливками. Если бы меня посетил инопланетянин и спросил, какие две вещи ему следует попробовать на земле, я бы назвал какао и взбитые сливки, а лучше и то и другое одновременно. В них соль жизни. Это то, что меня заводит. Чашка какао и банка со сливками оставались заложниками в ее руках. Она взглянула прямо на меня и спросила, «Так каково же продолжение твоей истории?» «Было понятно, что сделал я сейчас что-нибудь не так, сливок мне не видать». Потому я ответил вопросом. «Ты хочешь знать продолжение той истории? А ты хочешь сливок?» – спросила она, продолжая удерживать банку в заложниках. «Хорошо. Что тебе известно про книгу? И о чем расспрашивали те две леди?» Признаюсь, что я был немного обеспокоен. «Эд, неси сюда свою задницу. Ты захочешь сам все услышать», – закричала она, испугав меня до смерти. Послышался звон тарелок, а через минуту из-за угла, вытирая руки полотенцем, вышел мужчина. Официантка добавила в мое какао взбитых сливок. Они возвышались столькими слоями, что не было решительно никакой надежды когда-либо добраться до какао. Это скорее вызов, чем напиток. Именно то, что я люблю. Вкуснотища.